Иногда Рафаэль, подсев к братьям и тихонько раскачиваясь, начинал петь. Его чуть слышный голосок отличался такими удивительными, манящими интонациями и переливами, что Габриэль и Микаэль, вскочив на ноги, пускались танцевать. Бывало, это пение с танцем длилось так долго, что в конце концов Все трое впадали в глубокий транс. Золотая ночь волчья пасть питал к трем своим сыновьям от неизвестной матери сложную любовь, в которой соединялись восхищение, сомнение и робость. Ему чудилось, будто они явились на свет не от плоти его, но из какого-то темного закоулка сердца, одного из тех дальних тайников, куда нет доступа разуму, бессильному навести порядок в хаосе безумных желаний и назойливых призраков, там обитающих. Или, может быть, они родились из сна, тяжелого сна, с привкусом крови и глины? Золотая ночь, волчья пасть, скорее считал своим сыном внука Бенуа Кентена, нежели эту троицу. Ведь тот и впрямь был плодом любви и скорби, плотью от плоти, пеньелей и черноземья, частицей их истории. И потом Бенуа Кентен всегда улыбался так нежно, так печально, словно просил прощения за свою горбатую спину, за несхожесть с другими людьми. И эта улыбка трогала все сердца. Те же трое были порождением не любви, но грубого вожделения, слепого и столь жгучего, что при одном лишь воспоминании у Виктора Фландрена колотилось сердце а из горла рвался крик. Однако кто-то должен был заниматься всеми этими детьми. Матильда, единственная женщина на верхней ферме, способная работать, совершенно ими не интересовалась. Все ее заботы и внимание доставались одной Марго. Каждое утро она приходила будить сестру, чтобы нарядить ее к свадьбе, помочь надеть все 13 юбок, уложить косы, зашнуровать ботинки. А Марго всякий раз поднимала на нее свой сияющий взгляд того первоянварского дня 1920 года, улыбаясь как счастливое дитя. И вот начинался долгий, бесконечно растянутый день. День проклятой невесты, где каждое очень медленное движение изображало спешку перед отъездом в церковь, который старательно, незаметно отодвигался и отодвигался. Матильда никогда не сердилась, не пыталась пресечь эту вечную, безнадежную игру. Ведь только ею и жила ее горячо любимая Марго. Но и она каждый день вновь обретала свою гордость января 1920 года. Уязвленную гордость и сердечную боль при виде сестры, ближе которой у него никого не было, Брошенной, растоптанной, и теперь все равно, что мертвой. Как можно было вознести ее, вторую половинку Матильды, на самую вершину красоты и радости? И тут же безжалостно сбросить оттуда, вергнуть в безумие, отшвырнуть точно ненужную тряпку в крапиву. И Матильда каждое утро просыпалась с неутоленной ненавистью и жаждой мести. Когда она глядела на троицу ублюдков, которых ее отец прижил неизвестно от кого, ей чудился в них тот же злой дух, готовый предать и смертельно ранить,